Монтегю и старшина покрикивали, требуя держать строй. Нужно было пересечь изрытую воронками пашню и выйти к шпалере тополей. Потом, миновав еще одно неширокое поле, мы достигнем цели. Где-то на полпути мы перешли на рысцу. Кое-кто закричал. Немцы, похоже, вовсе прекратили стрельбу. Монтегю ликующе завопил. «Вперед, ребята! Победа!»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 Я вытащил ноги из воды, но глаз не открывал, пока не прекратилась стрельба. Я увидел, что не один воронки. Из воды высовывалась серая груда. Тело немца, давно убитого и сгрызанного крысами. Живот был взрезан точно у женщины, из которой вынули мертвое дитя. И пах он. Можете себе представить, как он пах. Я провел в воронке всю ночь.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 Не о том, я вам толкую, надо становиться пацифистом или не надо. Имейте это в виду. На исходе ночи опять заговорили немецкие орудия. Едва рассвело, немцы бросились в атаку. Их генералы допустили тот же промах, что наши днем раньше. Потери их были даже серьезнее. Цепь миновала мою воронку и продвинулась к нашим окопам, но ее почти сразу отбросили».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 но не хватило наглости. Наконец, судьба сжалилась надо мной. Мне подвернулась возможность самому заняться воровством. Я познакомился с мертвецки пьяным пехотинцем и напоил его еще крепче. Пока бедняга храпел на втором этаже портовые стамине, рюмочные французский, я успел на отходящий корабль. И тут начались настоящие несчастья. Но на сегодня довольно.